Глава вторая Проснулся от крика петуха. Никогда ранее не пробуждался я таким образом. Посмотрел на часы. Времени четыре часа утра. Спать бы доспать спать! Покрутился на своем ложе, да уснуть снова не смог. Думки одолели. И первейший из них — как рассчитаться с хозяином за ночлег и еду?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 Да и не поймут ничего. — О, слушай, лекарь, у соседки пацаненок ногу подвихнул. Ты бы глянул. И уже через притень. — Агафья, ты жива там? Как твой малой с ногой как? Из-за двери высунулась веснущатая молодая лет тридцати с заплаканными глазами женщина. — Да нет хорошего. Лежит, нога опухла, не ступает. Вот человек, поглядите, может. Я уже обратил внимание, что рост у местных был не больно, от силы 160 сантиметров. С моими 108-10 роста и 90 веса я выглядел здесь как швед среди китайцев. Внутри в доме было чистенько, однако бедновато.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 Туго обмотал сустав и дал указание несколько дней не вставать на ногу, а через пару дней попарить в банке. «Все сделаем, как скажешь. Спасибо тебе, мил человек. Звать-то тебя как?» «Я представился. Давай с нами пообедаем», — предложила хозяйка. «Отказываться, естественно, я не стал. Вот и первый мой гонорар».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 зашел во двор к федору забрал свои постированные хозяйкой вещи сумку и подошел к федору поблагодарил и спросил дорогу в город а ты что же пеший собрался идти по дороге и тати пошаривать могут подожди поспрашаю, может, кто из мужиков в город собирается вернулся федор быстро и отворот замахал призывной рукой — Поспешай, сейчас Семен в город тронется, я ему об тебе обсказал. Я потрусил в указанном направлении, и уже на выезде из деревни догнал сухоненького мужичка, шедшего сбоку от телеги. — Это про тебя, Федор, рассказывал — сказывал. Я кивнул, бросил сумку на телегу. — Сядем позже, сейчас в гору придется, тяжело лошади.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 то ли царствование этого Романова неславно великими деяниями, но не вспоминалось ничего. К вечеру усталой лошадка и мы, оба пропыленные и проголодавшиеся, подъехали к городу, вернее даже к его пригородам, посадам. Маленькие домики стоят абы как, образуя кривоватые улицы и тупички. Чизый дым.